Хорошо. Я поужинаю незажаренным кроликом и сырыми цыплятами. Я дарю тебе жизнь, Буратино. Хе -хе -хе. Мало того, мало того, вот возьми эти деньги. Пять золотых монет, да. Отнеси их, Карла, кланяйся ему и скажи, что я прошу его. Ни в коем случае не умирать от голода и холода. И самое главное, не уезжать из его коморки, где находится очаг, тихо, очаг, нарисованный на кусочке старого холста. Тихо, тихо, ну, беги. Буратино, ступай домой. Ха! Благодарю вас, сеньор. Вы не могли доверить деньги в более надежные руки. Зажав золотые в кулаке, Буратино в припрыжку побежал домой. Ё очень хорошо. <музыка> Накуплю на все монетки патикарной Это вот Когда из глаз скрылся балаган кукольного театра и развивающейся флаги, Буратино увидел двух нищих, уныло бредущих по пыльной дороге, лису Алису, ковыляющую на трех лапах, и слепого кота Базилио. Поглядите, люди Божие, благодетели прохожие, Целый день мы плачем, маем сад, По дорогам Божия. мы скидем, Крепкий наш родина, наши тели хлеба дели, не дадим сили. Мы клюкою потираем са. А до Здравствуй, добренький Буратино, куда так спешишь? Домой, к папе Карло. Ах, уж не знаю, застанешь ли ты в живых бедного Карло, он совсем плох от голода и холода. Ха! а ты это видела? Вот они, пять золотых монет, ага. Горошенький Буратино. А что ж ты будешь делать с этими деньгами? Куплю куртку для папы Карла, куплю новую азбуку. Всё куплю. Умненький, благоразумненькая Буратино, хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в 10 раз больше? Ха, конечно, хочу. А как это делается?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 Наутро из ямки вырастет небольшое деревце, и на нём вместо листьев будут висеть золотые монеты. Понятно? Врёшь. А, идём, Базилио, нам не верит. Нам не верит, идём, Базилио. Нет, нет, нет, верю, верю, верю, верю. Идёмте скорее в страну. Дураков, Василию, идем в страну дураков. Ох, спасибо блажь годе, эти ли бедных нищих вы за ней эти ли мы идём, придём к Подаянием питаем Была уже середина ночи, но в городе дураков никто не спал. Лиса и кот привели буратино на пустырь, где валялись битые горшки, рваные башмаки, дырявые калоши и тряпки. Ну, рой ямку, клади золотые, посыпь солью, зачерпни из лужи, полей хорошенько, да не забудь сказать крекс-фекс-пекс. А вы, знаете, вы все-таки уйдите лучше подальше. О, боже мой, да, да мы смотреть не хотим, где ты зароешь деньги. Боже, сохрани. Они отошли немного в сторону и спрятались за кучей мусора. Буратино выкопал ямку. Сказал три раза шёпотом, крекс, фекс, пекс, Положил в ямку золотые монеты, засыпал их, Из кармана вынул щепотку соли, посыпал сверху, Набрал из лужи пригоршню воды, полил и сел ждать, когда вырастет дерево. Лиса Алиса думала, что Буратино уйдёт спать, А он всё сидел на мусорной куче, терпеливо вытянув нос.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 Нельзя ли задержать одного воришку? Ужасная опасность грозит всем богатеньким и почтененьким господам этого города. Спросонок дежурный бульдог рявкнул так, что под лесой со страха оказалась лужа. Воришка!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 Дежурный приказал им доставить опасного преступника живым или мёртвым в отделение. Сыщики ответили коротко. Р -р и помчались на пустырь особым хитрым галопом, занося задней ноги в бок. Последние сто шагов они ползли на животах и Р -р враз кинулись на Буратино,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 Тем временем сыщики привели Буратино в отделение. Дежурный бульдог вылез из-за стола и сам обыскал его карманы. Не обнаружив ничего, дежурный кровожадно засопел на Буратино. Ты совершил три преступления, негодяй. Ты беспризорный, раз, беспаспортный, два, и безработный, три. Отвезти его за город и утопить в пруду. Сыщики ответили, р Буратино пытался рассказать про папу Карло, про свои приключения. Всё напрасно. Сыщики подхватили его, галопом оттащили за город и с моста бросили в глубокий грязный пруд полный лягушек, пьявок и личинок водяного жука. Буратино шлёпнулся в воду, и зелёная ряска сомкнулась над ним.